Часть первая, глава четвёртая. Каарис. Уже заканчивая фразу, я поняла, что слово «погостить» среди этих крыкастых зелёных монстров имеет какое-то двусмысленное значение. Не только то, к которому я привыкла. Они зашумели, принялись переговариваться. Те, что были покрупнее и бритые почти на но с толстыми пучками волос на макушке, одобрительно кивали. А те, что чуть помельче и с обычными хвостами, как у моего страшилища, поглядывали на него кто с лёгкой ревностью, кто с сочувствием. Ледяные грани. Какое моё чудище мелкое среди этих монстров. Даже женщины его выше. А ещё, если сравнивать уровни страшности, то мой симпатичнее. Волосы у него привычного цвета чёрные, а не тёмно-зелёные. Я у людей такие видела. Кожа, правда, оливковая, почти как у окружающих нас клыкастых чудовищ, но чуть-чуть другого оттенка. Зато уши почти обычного размера, а кончики хоть и заострённые, но не вызывают никаких ассоциаций с зайцами или ослами. Но клыки... Клыки... Хорошо, что намного меньше, чем у остальных. У мужчин местных вообще словно бивни, только перевёрнутые. Ужас! Тут всё кругом ужас. Тролли внутри деревьев нарятся. Причём часть дома вглубь, под землю, к корням уходит, а часть наоборот, как шалаш из прутьев переплетённых на земле. А у этих огромных страшилищ натянутые на палочный каркас шкуры. Они это сооружение шатром называют. Ненадёжно же. Дикари. Давно бы уже научились дома строить, как люди. Красивые деревянные дома. Как только гомон вокруг стал усиливаться, я решительно толкнула чудище в шатёр, так что он чуть на спину не упал. Сама следом вошла. Тряпкой какой-то проход занавесила и в упор уставилась на зелёное страхолюдство. Я же сказала, что мне обвинений в том, чего я не делала, не надо. Сказала, что ты не мой подданный, а чужак, и неизвестно, как связь с тобой на мне отразится. Сказала, что ты страшилище клыкастая. Да ты тоже не красота писанная я ж просто писаная. Чтоб тебя лешие утащили. А то бредятина же какая-то выходит. Одно дело, если бы ты сказала, что это я тебя не захотел, спас и ушёл. А ты же всё так подала, словно я на большее рассчитывал. А ты меня в благодарность лишь поцеловала и большего не дала. А теперь все решат, что всё же дала. Но сейчас. А раньше просто тебя нельзя было. знахарка же выхаживала. У меня от возмущения волна начала внутри подниматься магическая «В человеческом облике это опасно. Надо обращаться в драконы и отзлиться в сласть или успокоиться». «Только как тут успокаиваться?» «Тупой, страшный, лишь одним озабоченный дикарь». Я с наслаждением представила его лицо, когда обернусь в драконицу, разнесу убожество, которое он называет шатром, и улечу прочь. Но тут же выдохнула, стараясь думать о чём-то хорошем. и И не расплакаться. Не получается у меня почему-то оборот. Я ж сразу, как только всё вспомнила, попробовала превратиться. А ничего не вышло. Сейчас от гнева магия воды внутри проснулась, но не выплеснулась. И обернуться не выйдет, чувствую уже. Главное — не впадать в панику. Всё у меня получится, только позже. По дороге домой потренируюсь. Не одна же пойду. «Страшилище, конечно, тупое и озабоченное, но сам-то силу не применяет. Только знакомых своих обмануть решила меня на словах опозорить. ему что? А я и на словах позора не люблю. От слухов потом не отмоешься. Сплетни и слухи могут служить как во вред, так и во благо, если создавать их самим. Чудовище вот постаралось. Создал для своих». Я поёжилась, вспомнив о своём народе. Представляю, какая сейчас в замке паника. Король погиб, королева ушла вслед за ним, принцесса сбежала, старшая принцесса уже давно живёт в другом замке. Вот тут Хаариса забот. Ещё и меня искать надо. И тут я вдруг осознала. Ледяные грани! Он же мой жених! «Жених, а не муж!» «Значит, после моего побега весь мой народ перейдёт под власть Рааброна, мужа старшей сестры?» «Вот уж... вот уж нет!» нарис его любит, конечно, по-своему, потому что с детства смирилась и готовилась стать его женой. Только я-то знаю, что он властолюбивый, заносчивый, самоуверенный гад, почти такой же, как Тхаарис, но хуже» и, главное, он не станет заботиться о моём народе так, как я». Ну что ж, побегал от своих обязательств. Время возвращаться и принять хотя бы часть. Пока Зелёное чудище тащило меня в свою деревню, я уже объявила ему, что он пойдёт меня провожать. Во-первых, потому что я не очень представляю, куда залетела, и для начала мне надо выйти к большому городу, чтобы понять, где именно я нахожусь и в каком направлении мне надо двигаться обратно. Во-вторых, я бы не хотела лететь над неизвестной страной драконом. Мы не то что скрываемся, но прекрасно понимаем, что выглядим устрашающе в своём истинном облике. И толпа обезумевших от страха вооружённых дикарей вполне может ранить или захватить в плен, а значит, и убить одинокого дракона. Наш образ жизни очень схож с вампирским, даже в отношении людей. Они одновременно и пища и подданные, которых надо оберегать от остальных. Высшие драконы, такие как я, само собой людьми не питаются. Мы используем их иначе. Для них стать нашим избранником и избранницей, пусть даже на одну ночь, — это большая честь. А для нас — возможность развлечься и, пусть и очень слабая, вероятность расширить свой угасающий род. Вдруг повезёт родиться хоть и слабый, но высший, умеющий обращаться в человека и дракона. Только везёт последнее время всё меньше и меньше. Наш народ почему-то угасает. У моего отца было три жены, и две из них так и не смогли родить от него ребёнка. Но Тхаарис — сын старший из его жён от человека, одного из придворных. Старший сын старшей жены, всё ещё живущей в небольшом замке, оставленном ей моим отцом в качестве откупного. А средняя жена, та, что была до мамы, предпочитала людям драконов, Она и рожала в драконьем облике, откладывая яйца. И сейчас у неё своя личная маленькая армия, как любил шутить отец. Только они все не могут обращаться в людей. А у мамы родилось четверо детей, и все от отца. Но только мы с Наарис можем оборачиваться. Гармира и Паншира — практически обычные люди, просто долгоживущие, Говорят, что так происходит из-за угасания магии и со временем Выши и вообще перестанут рождаться. Жаль. Значит, решил выставить всё так, словно я тебе на шею сейчас из благодарности вешаться стану. Причём уже всем объявив, что на место в твоём шатре не претендую. Я отвлеклась от грустных мыслей и решила окончательно объяснить клыкастому страшилищу, кто он на самом деле. Да как ты посмел? Ты тупой, страшный, озабоченный, мерзкий, подлый тип. Дикарь! Чудовище лесное! Обмануть всех решил меня опозорить? «Да я сейчас как... как расскажу всем про зелье, будешь знать. Скажу, что специально меня опоил, пользуясь тем, что я не понимала почти ничего». «Что, не так?» Чудовище сразу заволновалось и встало между мной и выходом, наивное. «Да там же толпа ещё не разошлась. Заору громко и влетят, мне или ему на помощь». «Странно, но даже ничего о себе не помня». Я всё равно за себя совсем не боялась. Даже мысли не было, что этот дикарь может меня обидеть. Серенькие ушастики — милые, а огромные зелёные монстры, по-моему, тоже не опасные. Я вообще не помнила, чтобы чего-то боялась, пока был жив папа. А когда его не стало... Я должна была остаться с Тхаорисом. Только выходить замуж из чувства долга не собираюсь. Это нечестно, несправедливо, неправильно. Отец сам признавался, что из всех своих жён он любил только мою мать, а двух других просто уважал. Не хочу, чтобы меня просто уважали. Меня уважают мои подданные, и люди, и драконы. Так пусть хотя бы муж любит. Или я многого хочу?